— спросил Ронни с подозрением в голосе. — Ну, так говорится, крут, как поросячьи хвостики, круче только яйца и в ракушках вся грудь. — Эй, эй, это означает, что ты, ну, очень велик, — скинул руки Людзе. Настоятель, кстати, перевел на тебя кучу свитков. Он считает, что ты имеешь огромное значение для понимания принципов работы этой вселенной. — Да, но это всего лишь какой-то настоятель в каком-то далеком монастыре. Произнес Ронни угрюмо и неохотно, как человек, баюкающий свою полную разочарование жизнь, будто любимую мягкую игрушку. Он не какой-то, он настоятель, возразил Людзе, причем очень башковитый. Его мысли настолько грандиозны, что ему требуется вторая жизнь, чтобы их додумать. Пусть крестьяне боятся голода, но ты. Такой, как ты, должен поставить своей целью качество. Посмотри на нынешние города. В старые времена они были не более чем кучками глинобитных кирпичей с названиями типа Ур, Ух и Уг, а сегодня в них живут миллионы людей. Города стали сложными, очень сложными. И сам подумай, чего живущие там люди на самом деле, на самом-самом деле боятся. Ведь страх, страх — это вера. Снова длинная пауза. — Да, конечно, но, — произнес Ронни, — конечно, жить в городах им осталось недолго. А значит, когда эти серые твари закончат разбирать людей на части, чтобы понять, как они работают, веры не останется вообще. — Но мои заказчики так рассчитывают на меня, — пробормотал Ронни СОАК. — Какие заказчики? — Это говорит СОАК! — воскликнул Людзе. — Но я не слышу голоса каоса. — Ха! — с горечью воскликнул Каус. Кстати, ты да так и не объяснил. Как тебе удалось догадаться? — Потому что у меня больше трех мозговых клеток, а ты тщеславен. И написал свое настоящее имя задом наперед на повозке. — Ну, а темное окно, похожее на зеркало, и буквы К и С, пусть даже перевёрнутые, легко читаются, — подумал Людзе. Однако вслух ничего не сказал, потому что поступать так было бы весьма неразумно. «Это элементарно», — ответил он. «Тебя в некотором смысле видно насквозь. С таким же успехом можно попытаться спрятать слона, накрыв его простыней. Ну, возможно, самого слона не видно, но ты догадываешься, что он где-то тут». Каос скривился. Его терзали сомнения. «Ну, не знаю», — неуверенно произнес он. «Это было так давно». «О! А мне показалось, ты назвал себя первым» фыркнул Людзе, решив применить другую тактику. «Прости, полагаю, ты ни в чем не виноват. Ну да, столько времени прошло, то одно, то другое. Лишился некоторых способностей. Бывает». «Лишился способностей?» — рявкнул Каус, вскинув палец к носу метельщика. «Посмотрим же. С тобой, червь, я расправлюсь без труда. И что же со мной сделаешь? Накормишь смертельно опасным йогуртом?» — спросил Людзе, слезая с повозки хаос спрыгнул на мостовую. «Разговор еще не закончен. Ты куда это слазишь?» Людзе поднял взгляд на табличку у перекрестка. «Прямо на угол торговцев и брод-авеню», — ответил он. «Ну и что дальше?» Каос заревел, сорвал с себя полосатый передник и белый колпак. Казалось, он вдруг стал намного больше. Из него огромными клубами повалила тьма. Людзе скрестил на груди руки и усмехнулся. «Всегда помни правило номер один». «Правила? Какие еще правила? Я хаос, Который был первым, уточнил Людзе. «Да, создатель и разрушитель – именно так! Сильно усложненное и очевидно бессистемное поведение, которое, тем не менее, имеет простое, детерминированное объяснение и является ключом к новым уровням понимания многомерной Вселенной. Да, он со... Что? Нужно шагать в ногу со временем, мил сдать!» «Отставать нельзя!» — крикнул Людзе, возбужденно прыгая с ноги на ногу. «Ты тот, кем тебя считают люди, и они изменили тебя. Надеюсь, ты хорошо освоил сложение?» «Да кто ты такой, чтобы говорить мне, каким я должен быть?» — Взревел Каос. «Я — Каос!» — «Не может быть!» «Кстати, грандиозного возвращения не получится, потому что аудиторы захватили мир». «Правила, — милосдари, они и есть правила. Холодные, пустые правила!» Серебристая молния сверкнула в облаке, в которое превратился Ронни, а затем облако, повозка и конь исчезли. «Что ж, полагаю, могло быть и хуже», — пробормотал Людзе. «Не слишком сообразительный паренек и, возможно, слегка старомодный». Обернувшись, он увидел наблюдавшую за ним толпу аудиторов. Их было много. Людзе вздохнул и улыбнулся своей любимой глупой улыбкой. «Ох, как же ему все это надоело!» «Ну, а вы-то, надеюсь, слышали о правиле номер один?» – спросил он. На мгновение аудиторы замешкались. «Мы знаем миллионы правил смертный. наконец ответил один из них. «Миллиарды, триллионы!» – поддержал другой. «Отлично! Значит, на меня вы нападать не будете, – пожал плечами Людзе, раз так хорошо знаете самое первое правило». Стоявшие рядом с ним аудиторы начали совещаться. Вероятно, это как-то связано с гравитацией. Нет, скорее с квантовым эффектом, это же очевидно. Исходя из логики, самого первого правила существовать не может, потому что на данном этапе отсутствует концепция множественности. Но если не существует первого правила, значит не может существовать и других правил. А если нет правила первого, то нет и правила второго – «Существуют миллионы правил, и все они, несомненно, пронумерованы!» «Великолепно!» — подумал Людзе. «Остается только подождать, когда у них расплавятся мозги». Но тут вышел вперед один из аудиторов. Взгляд у него был более бешеный, чем у других, а вид крайне неопрятный. Кроме того, в руке он сжимал топор. «Мы не должны ничего обсуждать!» — рявкнул он. «Мы должны сказать себе, чепуха это все!» и мы не будем ее обсуждать. Но каково, — начал было один из аудиторов, — господин Белый, зови меня господином Белым. Но, господин Белый, каково оно? Это правило номер один. Я очень-очень не рад этому твоему вопросу, — завопил господин Белый и взмахнул топором. Тело аудитора как будто облаком объяло лезвие топора, после чего превратилось в множество пылинок, которые быстро рассеялись в воздухе. «У кого-нибудь еще вопросы есть?» – спросил господин Белый, поднимая топор. Пара аудиторов, слегка отстающих от развития событий, открыли было рты, и тут же опять их закрыли. Людзе отошел на несколько шагов. Долгие века он оттачивал способность выходить практически из любой ситуации путем переговоров. И весьма гордился достигнутым мастерством. Но всякие переговоры есть продукт двусторонний и с другой стороны должна находиться более-менее разумная личность. Господин Белый повернулся к Людзе. «А ты органический! Что ты делаешь не на своем месте?» Но Людзе вдруг услышал совсем другие слова, произнесенные шепотом, а они донеслись из-за стены, и вот какой спор сейчас там происходил. «Это же просто слова! Какая разница, что говорить?» «Точность имеет огромное значение, Сьюзен. Под крышкой содержится подробная карта с описаниями. Вот, сама гляди. И ты думаешь, это произведет нужное впечатление? Пожалуйста. Все нужно сделать правильно. Ну, ладно, давай. Господин Белый наступал на Людзе с поднятым топором. «Запрещается!» — начал был он. «Эй, вы!» Жрите, о боги, жрите же нежнейшую сахарную помадку и очаровательно густую, сочно-малиновую начинку в обрамлении непостижимого черного шоколада, серой сволочи! Град небольших предметов обрушился на улицу. Некоторые из них раскололись о мостовую, но Людзе вдруг услышал тишину, тишину, вызванную отсутствием тихого жужжания, к которому он уже привык. О, нет, похоже, завод кончился. Сейчас Рони Соак опять больше походил на молочника, правда, обслуживающего исключительно места пожарищ. Оставляя за собой дымный след, он ворвался в свою маслобойню. Да кем он себя возомнил? Пробормотал он, схватившись руками за край безукоризненно чистого прилавка с такой силой, что металл согнулся. Ну, конечно, тебя вышвыривают за ненадобностью, а потом хотят, чтобы ты вернулся. Металл под его пальцами раскалился до бела и начал плавиться. У меня есть клиенты, есть покупатели, на меня рассчитывают. Работу, конечно, нельзя назвать шикарной, но людям всегда будет нужно молоко. Ронни прижал ладонь ко лбу. Расплавленный металл, коснувшись кожи, испарился. Головная боль была нестерпимой. Он помнил. Время, когда был только он один. Но, о боги, как же трудно вспоминать, ведь тогда не было ничего, ни цвета, ни звука, ни давления, ни времени, ни вращения, ни света, ни жизни, только хаос.